Все хотят в столицы, в города. А как не хотеть при нашем уровне дорожной, медицинской охранной службы, вернее, при их отсутствии? Да и то, допустим. Захотел кто-нибудь поселиться в глуши, на отшибе и хозяйство завести, что будет? Не нужно семи пядей во лбу, чтобы понять, что однажды заявится свора таких вот саньков и оприходует всё к чертям. И хорошо, если дом не спалит. Сами по себе они, быть может, и неплохие ребята, да без царя в голове. Зальют шары, и попробуй с ними поговори по душам. Рискнёшь обороняться, сам за решётку угодишь, за превышение пределов. Милиция у нас в леса не ходит, служба рейнджеров, как в Техасе, тоже нет. Выходит, нахрена тогда вдалет городов селиться? Фермеров и в деревнях-то палят. Кого из зависти, кого из зазорства, кого по пьяной лавочке. Так и получается, что закон у нас и тебя не защищает, и самому защищаться не даёт. Да и места у нас такие, что кругом одни зоны. Такой, блин, ссыльный край. Минут через сорок в окне вагона замаячили две высоченные трубы, плотина и бетонные кубы сопутствующих сооружений. Ребята засуетились, и я понял, что мы подъезжаем. Посёлок оказался небольшим, благоустроенным, компактным. Неподалёку протекала одноимённая река, а сразу за околицей начинался лес. Начинало холодать. Вечер обещал быть тёплым, но я чувствовал, что куртка мне очень даже пригодится. Всё-таки березняки севернее северней Перми, а Пермь сама по себе далеко не курорт. Мы распрощались со своими невольными попутчиками и зашагали прочь от вокзала по центральной улице. Тонук ориентировалась вполне уверенно, Видно, бывало здесь раньше. Я даже удивился, как её не запомнили те четверо, но спрашивать не решился. Улицы были малолюдны. Во дворах ещё звенели детские голоса, но уже слышно было, как то там, то здесь, мамы зовут ребятишек домой. Стариков было больше. Молодёжь встречалась редко. В основном девчонки парочками или в компании по трое-четверо. На площади перед местным дворцом культуры шаркал метлой дворник. Загорелый до смуглой черноты длинноволосый парень с голым торсом. Танука сперва направилась налево, за многоэтажку. Потом как будто передумала и двинулась на площадь. Не задавая вопросов, я последовал за ней. Если честно, я зверски устал. Площадь была пуста, и тем не менее девчонка остановилась почти на её середине. «Андрей, привет!» — позвала она. «Мы приехали». К немалому моему удивлению, парень с метлой обернулся, завидел нас и расплылся в улыбке. «А, здравствуй!» — сказал он. «Всё-таки приехала!» И перевёл взгляд на меня. «Ты, наверное, Жан?» «Наверное, да», — я протянул ему руку. «А ты есть тот самый Зибзеев?» «Ну, не знаю, самый тот или не самый. Вообще-то, да. Что она тебе про меня говорила?» «Ты это, извини, руки не подаю. Вот, видишь?» Он приподнял метло. «А быстро вы. Вообще-то, я думал, до вас успею всё закончить. Нормально доехали?» «Бывало и хуже», — отмахнулась Танука. Пока они обменивались любезностями, я рассматривал нового знакомого. Андрей был выше меня на голову, что, права не сенсация с моим торостом. ростом. И, как я уже сказал, несмотря на самое начало лета, где-то успел невероятно сильно загореть. С вытянутым лицом, длинноволосый, скорее жилистый, чем мускулистый, он походил на индейца из старых ГДРовских вестернов. Держался он свободно, говорил сбивчиво и быстро, временами запинаясь, Но вообще-то слова в нём не задерживались. Это немного напрягало, я не люблю болтунов. Зато Андрей носил очки, у нас даже модели оказались схожие, маленькие прямоугольнички хамелеона. И это сразу меня к нему расположило. Очкарик-очкарика в обиду не даст.